Пусть они стреляют. Он рад увидеть, как будут простреливать ногу. Чего же они ждут? Да, конечно, они ждут этого субъекта, безымянного, с золотой головой и стеклянным глазом. Тот все еще стоит с его приказом в руках. Но вот он уже повертывается. Сейчас будет уже поздно. И тогда он будет стрелять. Это капитан Педан. Птиц смеется, его лицо светлеет. Педан! Разумеется, как это ему не пришло сразу в голову? Всего 43 года, а память уже ослабевает. Он стенографирует это имя в воздухе. Педан. Капитан Педан из Пятого Легиона. Он стенографирует несколько раз, чтобы удержать в памяти. Педан из Пятого Легиона, обладатель травяного венка. Тем временем женщина все еще шествует. Теперь она подобрала свои длинные одежды затворницы, словно танцовщица. И он видит всю ее ногу до самого бедра, обнаженную. Зрелище приятное и в высшей степени непристойное. Кто бы подумал что у весталки такая молодая и красивая нога танцовщицы. Теперь он в святая святых храма. Но где же статуя Юпитера? Разве капиталийский Юпитер тоже не имеет образа? Разве правы те, кто утверждает, что в святая святых ничего нет? Это было бы несчастьем. Тогда нельзя было бы приносить жертвы, Никакой жертвы и не приносят. Белый бык вырывается. Дурной знак. Но он не должен подавать виду, что это тревожит его. Ему ужасно скверно. Однако он должен присутствовать здесь, поддерживать дисциплину и ждать. Нет, вот что-то стоит в святая святых. В нем стоит нога. Конечно, нога женщины – шествующая великолепная подлая нога, которая расстроила ему ум. Это невероятное преступление, что нога стоит в цели капиталийского Юпитера. Ее нужно убрать. Он должен растоптать ее, раздробить на куски, сравнять с землей. Это нужно убрать вон то, ногу, хеп-хеп. «Это нужно выбросить!» Вдруг за его спиной появляется отец. Конфиденциально скрипучим голосом дает он ему совет. «Это очень просто. Нужно только разрубить ногу, тогда голова Нерона упадет сама собой». Старик, конечно, прав, как всегда. Каждый согласится с тем, что легче перерезать жилы человеческой ноги, чем металлическую голову. Он кивает отцу, заносит меч. Он вскакивает. В него врезается что-то острое, болезненное и вместе с тем благотворное. Его тело растирают снегом. Жгучий мороз успокаивает жар, обуздывает бред. Он узнает место, где находится, менее возле косы. Он улыбается. Сюда он стремился. Все произошло именно так, как он хотел. Он выдержал. Он открыл игры, его римляне были довольны. «О ты, любовь и радость рода человеческого!» кричали они ему, и их нежные интонации еще звучат в его ушах. Вот ты, всеблагой и величайший китенок!» А теперь он в своем имении, и он выдержал испытание. Он даст себе две недели отдыха, три недели, во время которых ничего не будет делать и ни о чем не будет думать. А затем, когда отдохнувший возвратится в Рим, он снова пересмотрит проект о налогах, который ему предложил Клавдий Регин, и займется подготовкой войны против парфян».